Глава седьмая. Свадьбу сыграли на славу. Ни Дуня, ни Петр Степанович денег на то не жалели. Но свадебный пир прошел скромно и безшумно, так как Петр Степанович не успел еще обзавестись знакомыми на новом месте жития-бытия. На свадебном пиру были только совсем осиротевший Потап Максимыч, Аграфена Петровна с мужем, оба Колышкины, Чубалов, Никифор Захарыч, Семён Петрович, только и всего.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 В надежде на получение двух тысяч целковых, Оренбургский бай сдержал слово, данное им покойному Марку Данилычу, а потом Потапу Максимичу, Сдержал его даже раньше договоренного срока. Несколькими неделями прежде удалось ему русского полоняника высвободить из Хивинского плена. Выкупил ли Махмед Субханкулов его за деньги или подпоил хана вишневую наливкой на славу, приготовляемую Дарьей Сергеевной? Про то они только оба знали. Известно было лишь то, что Макей Данилыч со страстной недели жил в Оренбурге, в доме Субханкулова, выжидавшего обещанных ему денег. Макей Данилыч, совсем было перезабывший родной язык, написал Потапу Максимычу письмо какими-то каракульками, наполовину русскими, наполовину татарскими. О том, что есть у него племянница, покойника Марка Данилыча дочь, он хорошенько не знал. Одно лишь смутное понятие имело об ней от Оренбургского бая. Письмо дошло до Чапурина, но не скоро дошло оно до Дуни. А она, как только узнала, тотчас выслала Субханкулову обещанные деньги. А Макею Данилычу на проезд из Оренбурга. И он вскоре воротился в родную свою губернию. Немало времени разъезжал он,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 На другой либо на третий день приехал в город Потап Максимыч и познакомился с известным ему заочно Макеем Данилычем. Ненадолгое время приехала и Груня порадоваться радости давнишнего своего друга. Кроме Потапа Максимыча приехал Чубалов и пошел у молодых пир, где дорогими гостями были и Колышкин, и муж с женой. Потап Максимыч звал выходца на русскую землю из бусурманского плена к себе в Осиповку,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 словом не сказали. И никто из других не сказал Макию Данилычу, кого встретит он в Осиповке. Приехал он туда и был крайне удивлен пустотой в доме. После смерти Аксиньи Захаровны и Просковьи Потаповны не было хозяйки в доме. Распорядки по крестьянам и токарням лежали на стереке Пантелее, а дом пока мест управляла Дарья Сергеевна. Хозяйство у нее шло как по маслу. В тот же день, как приехали в Осиповку, Макей Данилыч свиделся с Дарьей Сергеевной. Так оба они изменились за 20 лет, что, встретившись где-нибудь в ином месте, они не узнали бы друг друга. «Ну что, Макей Данилыч, узнал ли теперешнюю мою хозяйку?» — спросил у Смолокурова Потап Максимыч. Макей Данилыч отрицательно покачал головой. А Дарья Сергеевна, услыхав, не ей имя, вся смутилась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 и жила в уютной горенке большого, только что построенного дома Марка Данилыча. Повела я жизнь Христовой невесты и о брачном деле просила никого со мной не говорить. И никто меня не видывал, а притч хозяев до да одной старушки, что жила при мне. Через четыре года Алена Петровна померла и стала я дуне за место матери. Марка Данилыч, покойник, тогда в торговые дела вдался. Завел обширные предельни для выделки канатов и рыболовных снастей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 И с тех пор жила я при ней до самого ее замужества. И привел мне, Бог, закрыть глаза Марку Данилычу. На моих руках и помер он. Вот и все мои похождения за все время. «Ну а теперь как располагаешь насчет своей жизни, Дарья Сергеевна?» — спросил у ней бывший ее жених. «Недаром же надела я черный сарафан и до сих пор не снимаю его», — отвечала Дарья Сергеевна.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 «К Богу обратиться, ты уж ведь не молоденький. Ты же, я думаю, живучи в полону, пожалуй, и Христову-то веру маленько забыл. Так и надо бы тебе теперь вспомнить святоотеческие предания и примирить свою совесть с Царем Небесным». В это время пришел Красилин Потап Максимыч и, взглянув на того и другого, догадался, что без него были между ними какие-то важные разговоры. «Дарья Сергеевна, матушка!» — молвил он. — Что ж, я пред уходом сказал вам, чтобы вы закусочку для гостя поставили. А вот у вас на столе и нет ничего. Пожалуйста, поскорее изготовьте. Наш гость, пожалуй, теперь и поесть захотел. Дарья Сергеевна вышла, а Потап Максимович остался вдвоем с Макеем Данилычем. — Видится мне, что без меня у вас какие-то особые разговоры были, — сказал гостю Потап Максимович. Как только вошел сюда, догадался. Были разговоры? Точно, что были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 Отдай ее Господу Богу на руки и сам подумай о своей душе. Пора, любезный друг, пора. Наше время изжито. То же самое и она сейчас мне говорила, — сказал Макей Данилыч. А как я один-то жизнь свою свекую? Кто же мне на смертном одре глаза закроет? Кто же будет ходить за мной во время болезней? Спору нет, что будут в моем доме жить Герасим Силыч с племянником.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 и в среде купечества он занял почетное место. Меньше чем через год назначены были городские выборы, и гласные думы первой гильдии купец Алексей Трифонович Лохматов был намечен будущим городским головой или, по меньшей мере, заступающим его место на собраниях. Переселившись в Самару, он взял с собой и жену, но Марья Гавриловна и здесь терпела прежнюю участь.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 Не ответил ему Потап Максимыч и, уже несколько времени подождавши, спросил у него. «А что, Мария Гавриловна, она как?» «Ничего», — сказал Алексей. «Здорово, кажется, в Самаре осталось, а я вот подальше на низ всплываю». «Слухом земля полнится, Алексей Трифоныч, а говорят, будто она во многом нуждается», — злобно молвил, взглянув на бывшего своего приказчика Потап Максимыч.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 Чего же-то он вдруг после дочерних похорон спровадил вас от себя из дома? Была же на то какая-нибудь причина?» «Была причина. Точно что была», сказал Алексей, плутовски улыбаясь и почесывая затылок. «Какая же?» спросил Самарец. «Дочка была у него старшая. Настей звали. Уж сколько времени прошло, как она в могиле лежит. А все-таки и до сих пор вспоминать о ней приятно».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 «А кто обещал про это дело никому не поминать? Кто слово давал и себя заклинал?» «А?» — прошепел, подойдя к Алексею Потап Максимыч. «Забыл?» Повесив голову, не говоря ни слова, Лохматов старался уйти от разъяренного Чапурина, но не удалось ему. Куда он ни пойдет, тот за ним следом. И вспомнились ему тут слова внутреннего голоса что нередко смущали его, когда он жил у Потапа Максимича в приказчиках. «От всего человека погибель твоя!» Ни шагу не отступал от него Потап Максимич. Куда Алексей не пойдет, он за ним, с попреками, с бранью. Подходили они к пароходному трапу, и ни одного человека кругом их не было. Потап Максимич поднял увесистый кулак «Сокрушить бы супротивника!» А из головы Алексея не выходили и прежде смущавшие его слова внутреннего голоса.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 Остальное поступало в семью Трифона Лохматова. Но Трифан, зная, какими путями досталось богатство его сыну, отступился от нежданного наследства. И таким образом Марье Гавриловне возвратился весь ее капитал. Петербургский чиновник, которого так долго и напрасно ждали на Керженце, приехал туда только летом. Долго задержали его в Петербурге. Только что приехал он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 остались запечатанными и через несколько времени земскую полицией были сломаны. Из Зеленева петербургский чиновник, сопровождаемый местным исправником, отправился в незадолго пред тем обращенный к единоверию Кержинский скит, уж обставленный церквами. Там игумен Тарасий, после того архимандрит, встретил гостя даже со слезами. «Ох, любезненький ты мой!» — говорил он.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 «Водка, виноградное вино, а к ним копченые рознижские стерляди и другая рыба, икра, соленые рыжики и грузди, маринованные грибы и другие снеди». «По любезненький мой, чем бог послал у старцев келье», — говорил отец Тарасий. «Водочки прежде всего выкушай, и я вместе с тобой выпью монашескую калишку. Сделай милость, друг, откушай». Выпив водки...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 И сам исправник несколько раз объезжал для того скиты. Хотя крестные крестьяне прежде и радовались тому, что рано или поздно скитские строения пойдут в их собственность, потому что матерям некому будет продать их строений, и они по неволе продадут их за бесценок, однако на деле вышло другое. Сколько не приказывал исправник крестьянам Ронжина и Елфимова ломать обительские строения,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 ничем не возмутимой старицей. Общая скорбь примирила всех. Против этих игуменей на диванах и стульях из бывшего домика Марии Гавриловны сидели более или менее близкие к Манефе. Ты и игуменья обители Бояркиных, игуменья обители Жениных и настоятельницы мелких комаровских обителей, мать Улья, игуменья Салоникеиных, Есфирь из обители Напольных, настоятельница обителей, а также все улангерские матери Юдифь и девяностолетняя Клеопатра Ерахтурка никогда не чаявшая дожить до разорения скитов были тут и Агния и гуменья небогатого скита Крутовражского, Христодула начальница такого же скита Ворошиловского дебелая старица мать Харитина тоже из бедного скита Быстринского и многоречивая Полихрония настоятельница обители Малиновской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 и каждой жительнице отведено было по просторной келье, но таких, приписанных по всем скитам, осталось не больше 80 старых старух. А прежде всех обительских жителей было без малого тысяча. Опустели и керженец, и чернораменье. Через некоторое время местному губернатору вместе с другим петербургским чиновником велено было осмотреть все скиты.